Ничто не вечно. Во Вселенной все движется. Планеты обращаются вокруг звезд. Звезды их скопления вокруг центров галактик. Галактики движутся внутри своих скоплений. Да и вся Вселенная в целом тоже движется. Она расширяется, к тому же, как мы теперь знаем, еще и с ускорением. Луна и Земля также пребывают в непрерывном движении относительно друг друга. Немного упрощая ситуацию, мы говорим, что Луна обращается вокруг Земли на среднем расстоянии около 384 тысяч километров. При этом период вращения Луны вокруг своей оси в точности равен одному обороту вокруг Земли – около 656 часов, а земные сутки составляют 24 часа. Всегда ли так было? И как будет в будущем? Оказывается, и было так не всегда, и в будущем произойдут заметные изменения. Что же нас ждет? В результате взаимного гравитационного приливного влияния Луна и Земля непрерывно заставляют друг друга немного менять эти характеристики. Два приливных выступа на земном шаре, один обращенный к Луне, другой на противоположной стороне, можно уподобить колесу с двумя сжимающими его тормозными колодками. Продолжая эту аналогию, скажем, что педаль управления этими тормозами находится во власти Луны и связана с ними незримыми нитями тяготения. Приливные горбы – колодки – непрерывно тормозят осевое вращение Земли. При этом часть механической энергии вращения передается Луне, которую наша планета постоянно увлекает своим вращением, гораздо более быстрым, чем обращение Луны по орбите. Поэтому Луна медленно удаляется от Земли. Соответственно, растет период ее обращения вокруг Земли и синхронно удлиняются лунные сутки. Земные сутки тоже становятся все продолжительнее и продолжительнее. В результате, Примерно через 5 миллиардов лет Луна отдалится от Земли настолько, что новую, более длинную орбиту она будет замыкать почти за тысячу часов. Это более 40 сегодняшних земных суток. Сделаем ударение на слове «сегодняшних», потому что земные сутки в то время тоже будут содержать около тысячи часов. То есть сутки будут длиться почти 6 современных недель. Сейчас даже трудно себе представить, какие изменения все это вызовет на нашей планете. Но об одном изменении мы уже можем говорить твердо. Земля окажется повернутой к луне, как и луна к земле всегда одной стороной. Поэтому Луна будет неподвижна как фонарь, висеть на небе, ее можно будет увидеть только с территории одного полушария земли. А для другой половины земли, она никогда не будет доступна. Кстати, подобная пара уже есть в Солнечной системе. Это карликовая планета Плутон и ее спутник Харон. Эти два небесных тела уже давно смотрят друг на друга, не отрывая взгляда. Диаметр лунного диска на земном небе станет к тому времени меньше примерно на 20%. У этого обстоятельства будет одно печальное последствие. Земляне навсегда лишатся возможности наблюдать полные солнечные затмения, так как луна уже не сможет целиком закрывать солнце. А как дела обстояли в далеком прошлом? Существуют материальные свидетельства более короткого лунного месяца в незапамятные времена. Например, окаменелый коралл, найденный палеонтологами, возраст которого 350 миллионов лет. Складки роста коралла следует за месячным лунным циклом. Изучение этих складов показало, что в то время цикл месяцев был короче, и в году их укладывалось 13, а не 12 с третью, как сейчас. Чем дальше мы пытаемся заглянуть назад, тем становится сложнее. Согласно одной из моделей, примерно 2 миллиарда лет тому назад Луна располагалась почти в 20 раз ближе к Земле, На один оборот по орбите требовалось менее нынешних суток, а Земля вращалась вокруг своей оси прямо как волчок. Сутки длились всего три часа. Гигантские приливы высотой в километры постоянно вносили катастрофические изменения в земной рельеф. Было все именно так или иначе, мы в точности не знаем, но, согласитесь, хорошо, что эти времена миновали.